Злоудачи. Четверо в кабинете молча ждали. Завьялов читал какую-то рукопись, изредка делая на полях пометки. Баханов медитировал, опустив голову на скрещенные кулаки. Рыков тихо млел в углу портьеры с застывшим лицом. Глеб Максимович Музыко курил сигарету, гоняя над столом кольца дыма. Зазвонил телефон. Завьялов снял трубку, выслушал, водворил на место. Оглядел всех из-под лобья. Он опоздает на час. Музыка смял сигарету в пепельнице, хмыкнул. Идея собраться принадлежала ему. Не рвется ли мальчик в атаманы? Баханов, кряхтя, повел могучими плечами, размял лицо. «Он один знает и может больше, чем мы, все вместе взятые. Если бы не он, чистилище не стало бы тем, чем стало. Но мне тоже хотелось бы знать, из-за чего мы сегодня собрались вне плана?» «Большая операция», — негромко сказал Рыков. «Он не могло быть. Мы вышли на мощнейших дельцов теневой экономики, контролирующих финансовую, а значит и любую другую власть. Аграв давно собирался предложить большую операцию. Если вывод верен, то у меня предложение: как бы сделать так, чтобы после разгрома купола все его сети остались под нашим контролем. В кабинете референта повисла тишина, которую спустя несколько секунд нарушил смешок Баханова. Замахнул уста однако Герман до Владч. Зачем тебе муфеозные сети? Кланы не потерпят чужих. В контроле их деятельности фикции начальник службы обеспечения Мура оценивающе глянул на Рыкова. Идея неплохая, но заменив собой босса мы вряд ли повернём деятельность купола в русло закона, если только не захотим повластвовать сами. Я не захочу, пренебрежительно пробасил Баханов, хотя и сам не без греха и слабостей. У меня и так власти достаточно девать некуда. В последнее время я всё чаще ловлю себя на том, что ненавижу людей. Соседей за то, что начинают стучать молотками в 6 часов утра, а в 11 вечера включают музыку. Прохожих за то, что их много и все толкаются, спешат, хамят. Пассажиров за то, что их много. Сотрудников за... Президент Центра нетрадиционных технологий махнул рукой. Только и спасает работу до сознания того, что чистилище делает нужное дело. Завьялов оторвался от бумаг и грустно улыбнулся. «Оптимисты вы, однако...» Ещё что-то делайте, к чему-то стремитесь, пусть даже к власти. А я вот давно ничего не хочу. Живу по инерции, жду конца света. Устал. Как сказал Шпенгауэр, каждый принимает конец своего кругозора за конец света, проворчал Баханов. Тебе-то уж грех жаловаться на усталость, Дмитрий Васильевич. Ты из нас самый молодой, самый энергичный. Чем нийшь ты что-то, а? Выкладывай, что знаешь. «Вчера совершено нападение на базу батальона «Щит» в Очакове», — сказал Рыков. «Убит командир батальона, тяжело ранены пятеро охранников и адъютант. По-моему, это дело рук графа, хотя нас он об этом не поставил в известность. Может, потребуем объяснений?» Завьялов покачал головой. «Это эпизод, не больше, независимо от последствий. Нет, речь идет о глобальных вещах». Графу стали известны факты, тенденции, даже не о взаимодействии, а о слиянии трех могущественных структур. Мафи армии и госаппарата, если это произойдёт, сможет ли удержать свои позиции Чистилище? Мы с вами. Не станем же мы объявлять джихад всей системе безопасности страны? Четверо молча глядели друг на друга. Эти двое редко встречались на людях, даже если того требовали интересы организаций, которые они представляли. Круг людей, знавших об их отношениях, был исключительно узок и включал только телохранителей с той и с другой стороны. Причины же, по которым требовались сверхконспирации, знали только они сами: начальник управления Т службы контрразведки генерал Елынин и министр обороны генерал-полковник Галкин. На этот раз они встретились в салоне спецмашины, принадлежащей контрразведке, помятой, неброской с виду, в Волге с тонированными стёклами. На самом деле, Волга была оборудована как броневик. Двигатель позволял ей развивать скорость в 200 км/ч. а специальная аппаратура давала возможность прослушивать разговоры в салонах, едущих рядом автомашин и в то же время защищала от попыток подобного прослушивания извне. Министр обороны был не в духе и разговаривал сквозь зубы. Елынин же привык себя сдерживать и, несмотря на плохое настроение, казался беззаботным и веселым. «Как вам решение Совета Федерации увеличить депутатам оклады в два раза?» – весело спросил он. общественности без того, как пороховая бочка, а эти кретины решили поджечь фитиль. Ближе к делу, пробурчал Галкин, вытирая огромным платком потную шею и лоб. И давайте кончать эти конспиративные посиделки в подобных местах. Уровень нашей работы позволяет решать дела в более комфортных условиях, а то прямо как партизаны. Елонин улыбнулся, хотя глаза оставались ледяными. Хотел пошутить, но вздохнул и заговорил о другом. Вы правы, конечно, Никола Николаевич, но лучше, чтобы уважаемый премьер-министр не знал о нашем рандову. Он не сторонник нашего альянса. К тому же, возникли кое-какие осложнения. По конкретнее. Чистилище зацепило купол, что чревато последствиями. Если мы не уничтожим руководителей стоп Крима, а точнее, их главного координатора, произойдёт катастрофа. Еленын понял, что хотел сказать министр, и поднял руку, призывая к спокойствию. Но ситуацию мы более или менее контролируем. более или менее, каким образом чистильщик вышел на купол, на кого именно. Пока только на Арсенал, на щит, начальнику управления контрразведки Кивну. Убит шмель. Вообще-то мне пока не ясен мотив нападения. Если бы чистильщики захотели уничтожить базу, они действовали бы иначе. Правда, база теперь всё равно засвечена, и нам придётся перебрасывать оружие дальше. Может быть, даже за рубеж. На Украину, например. Там у меня хорошие связи. Ну как бы то ни было, нужна ваша помощь. Министр смачно сплюнул, мотнул головой. «Профессионал, мать вашу! Как это произошло?» Елынин рассказал, помолчал немного. «И снова у моих спецов создалось впечатление, что против нас работает некий супермен, связанный с ней чистой силой. Или наоборот, с чистой, не суть важна». «Не тот ли ганфайтер, тайный перехватчик Дикова?» «Не знаю пока, может быть». Джиков вы заставили уйти, но, к сожалению, он не успокоился и начал задавать вслух вопросы, на которые не должен получить ответа. Так уберите его, повысил голос Галкин. Пусть ищет ответы в воду. Иган Файтер, уберите. Неужели нельзя просчитать его шаги? Ведь он стандартный профессионал, а значит, логически вычисляем. Работаем, поморщился Елынин. Компьютерный анализ почти закончен. Добавим данные по операциям и поймаем Пустите по его следу этих ваших зомби. Зомби не гения с иском, просто запрограммированные люди, не боящиеся смерти и владеющие всеми видами рукопашного боя. Они понадобятся, когда нужно будет его брать, а пока расчет на умы других. У меня есть пара профи его класса, элита боя, но мы не можем открывать им причину, по которой собираемся убрать этого человека. И не открывайте. Дайте задание найти и ликвидировать, В крайнем случае взять живым и доставить на Лубянку. Чтобы его взяли в работу ребятки Панова, это почти провал, Николай Николаевич. Прошу вас не отвлекайтесь на такие пустяки. Я в состоянии решить эту проблему сам. Давайте поднимемся на уровень выше. Меня сейчас волнуют два вопроса. Первый деятельность чистилища, наступающего нам на пятки и имеющего первоклассную информацию. Кстати, откуда они её берут? Ни одной утечки информации мы не обнаружили, тем не менее, Стопкрим знает о нас всё. Что меня естественно пугает. Второй вопрос. Психотронное оружие. Прежде всего, суггестор Удав, глушак и генератор боли. Если мы не реализуем его в ближайшую пару недель, Чистилище раструбит о нём по всему миру. А уважаемый Михаил Сергеевич, вместо того, чтобы помочь со связями, делает какие-то странные телодвижения, попросту мешает. Вы о чём? Насторожился министр обороны. «У меня есть сведения, что Краснорыжин беседовал о психотронном оружии с экспертами Совета безопасности. Зачем?» «Что ему не ясно?» Галкин задумался на минуту, крепко помял шею ладонью. Снова взялся за платок. Елынин, бросив на него взгляд, включил кондиционер, но холодный тоник из бара не предложил. «Совет безопасности – это уже прерогатива президента, и это опасный уровень. Михаил Сергеевич играет на грани фола, надо его предупредить». Вот и поработайте с ним, Николай Николаевич. Мне трудно представить, до какой степени развито у премьера воображение. Не дай бог, он окажется романтиком. Галкин кивнул. Всё? А что это вы в прошлый раз намекали на помощь какого-то специалиста? Что за человек? Он не человек. Елынин засмеялся, глядя на выражение лица министра. В своё время вы всё узнаете, генерал. В случае необходимости он сам вас найдёт. До связи. Несмотря на жару и духоту, кондиционер не помогал. Начальник Московского уголовного розыска был одет в служебный генеральский мундир и чувствовал себя прискверно. В кабинете, кроме него, присутствовали начальник ОРБ полковник Синельников и заместитель начальника ГУБОП Зинченко. Оба поглядывали то на генерала, то друг на друга, но молчали. Выдержали его в руках, сказал Юрий Феодосьевич, сдерживая раздражение, и упустили одного человека. Он не просто человек, по обыкновению негромко сказал Зинченко. Он ганфайтер, профессионал высчайшего класса, и ещё надо доказать, что он виновен. Да не защищайте вы его, махнул рукой генерал, не глядя на паникшего Синельникова. Если 20 бойцов не могут взять одного грозца на бригаде, а насчёт виновности этого ганфайтера э пусть это выясняет суд. Наше дело безвредить, преступника поймать, его и доложить наверх, что всё в порядке. В том-то и дело, что он не преступник. Откуда такая уверенность? С подозрением спросил Юрий Феодосеевич. Если Александр Викторович описал этого парня точно, прошу прощения, полковник, я верю. Так вот, судя по описанию, это он, ганфайтер-перехватчик, Волкадав и Барс, сотрудник особого резерва Смерша, которого нам дали во временное пользование по просьбе моего шефа. Уверен, к убийству Ильи Шмука он не имеет никакого отношения. Его просто подставили. Причём тот, кто знает или хотя бы догадывается о том, кто он, то есть человек из ВКР или же из контрразведки ФСБ.